Дело вкуса. Дорожный стол. Голоден. Давай поедим. Веселый рекламный парень и эта надпись караулит тебя на дороге. И если ты голоден, дружеская в полголоса фраза действует как магнит. С таким же успехом зазывает к столу со счета кокетливые красотера-петух. Ну да чего же, я вкусный. Итак, насущное дело — еда. Еду американскую ругать принято в хвост и в гриву. И есть для этого основания. Порядок жизни, где все поставлено на конвейер, где инт-пашив – дело весьма дорогое, пища – тоже продукт индустрии. И надо ли говорить, что любое блюдо промышленного приготовления всегда проиграет во вкусе. Проследить за конвейер изготовления пищи очень легко. Вот мы сидим в кафе рядом с бензоколонкой. Заказали талат, гамбургер, молоко – пару яблок. Гамбургер жарится у нас на глазах. Два поворота плоской лопаточки и мясная круглая пышка с кружком лука и кружком помидора кладется на срез круглого хлебца, прикрывается сверху румянной верхушкой, еда готова. Полагать, что пожилая хозяйка кафе и две ее молодые помощницы пекли булки, прокручивали на мясорубке мясо для гамбургер, значит заблуждаться. Кафе Это всего лишь маленький сборочный пункт на конвейере. Вечером накануне хозяйка сказала по телефону, сколько чего ей надо. Из разных цехов, они могут работать и за километра километров от сборки, на пикапе ей привезли детали для гамбургера. Строго калиброванные детали. Например, помидор нестандартных размеров на конвейер не попадет. Если бы мы проследили долгий путь пищи, то легко бы заметили, Конвейер начинается прямо на грядке, на пашне, в саду, на откормочном пункте. Предельная специализация ничуть не меньше, чем, скажем, при производстве автомобилей. Ясное дело, дойдя к столу в виде гамбургера или любого другого блюда, пища на долгом пути что-то не добрала, что-то простеряла. Мало в ней витаминов, исчезли родословные запахи и все, что делает пищу вкусной. Но тот же конвейер делает все, чтобы пища была привлекательной. Бычку в корма кладут химикаты, стимуляторы роста. Помидор тоже подкормлен на грядке чем-то таким, что делает его привлекательным, но от рождения уже невкусным. Яблоки. Сохранить райский вид яблоком помогали. Какой-то газ, какая-то минеральная смазка. Хлеб, типа на белые мягкие. Но пекли этот хлеб неделю назад. Несколько тысяч химических средств помогает пищевой индустрии США выращивать, консервировать, подрумянивать пищу. Справедливости ради, надо сказать, американцы не выглядят замаренными этой едой. Люди они крепкие, рослые, а что касается радости от еды, то на это они, похоже, махнули рукой давно. Правда, дальнейшая химизация пищи, фальшивый ее румянец время от времени вызывает бури в печати расследований. Но поворот назад теперь уже вряд ли возможен, и есть признаки, темпы жизни и много иных причин заставляют и в других частях света не быть щепетильными, когда надо скоро и сытно накормить человека. Ильф с изумлением писали о таком, например, приеме пищи в Америке. «Мы сняли с специального столика по легкому коричневому подносу, положили на них вилки, ложки, ножи, бумажные салфетки». Вдоль прилавка во всю длину шли три ряда никелированных трубок, на которые было удобно класть поднос. А по мере того, как он заполнялся блюдами, толкать его дальше. Узнаете? Самообслуживание. В 1936 году это было названо заправочным пунктом. Теперь мы смотрим на это спокойно. Сегодня Америка, живущая в автомобиле, нередко стремится свести к минутам время еды. Мы, когда очень спешили, прибегали к такой вот заправке. Харчевные войдки дороги, столбики для стоянки автомобиля. На столбике не меню, гамбургер, цыпленок, рыба, яблочный пирог, молоко, кофе. Протянул из кабины руку, нажал микрофонную кнопку Говоришь, что хотел бы поесть. В ту же минуту с подносом к машине мчится девчонка. С помощью специальных зажимов поднос укреплен на боковое стекло. Три минуты, обед закончен. Уезжает чувством, до корметки с помощью шланга уже один шаг. На дорогах, однако, не всюду царится самообслуживание. В маленьком кафе Сколов 8-10 тебя встречает официантка. Она смертельно устала, но усталость не покажет. Улыбнется немедленно, поставит на стол стакан воды со льдом. Везде непременно. Пока изучает перечень блюд, со смешной, но вполне серьезной рекламой яйца только что из-под курицы, официантка кивнет тебе дружески, дескать, ты не забыт, и появится как раз в нужный момент. Островывает слово о чистоте. Она безупречна. Пища жарится у тебя на виду. На белых халатах ты не увидишь ни пятнышка. При засиле пластика столы не везде им покрыты. Есть и добрая старина полотняной скатерти. В самые последние годы появилась новая форма самообслуживания. Это что-то вроде столовой с единственным блюдом. Изобрел это блюдо некий старичок Сандерс из штата Кентукки. На плакатах рекламы, очень похожей на доктора айболита Сделавшись миллионером, Сандерс отдал свой образ румянного старичка рекламе, изобретенного им цыпленка по-кентукски. Кулинарных высот в конверном блюде искать не следует, но еда вкусная. И есть столовая с единственным блюдом удобно. Скоростного производства цыпленок зажарен и помещен в коробку, где есть приправы, салфетки, бумажные тарелки и губка с пакучей жидкостью для рук. Поел, сложил все, что от еды осталось, кинул в ящик для мусора и езжай себе дальше. Кентукское блюдо может и надоесть. Румянного деда, как некий дорожный знак, видишь под Вашингтоном и в Калифорнии, в Кентукке и не в Кентукки, во всех уголках и щелях Америки. В гости попал и там кентукское блюдо, а сатанить можно. Но когда вспоминаешь, что и в других частях света на дорогах особенно, соленых рыжиков, семги, растягаев и рябчиков под брусникой тоже не подают, румяный кентукский дед на плакатах раздражает не так уж сильно. К числу приятных стандартов следует отнести американское молоко и приправу из помидоров, кетчуп. Молоко можно смело спрашивать в любом месте. Хочешь в дорогу взять молока? Пожалуйста. В отличие от наших треугольных пакетов, скроенных по парижскому образцу, молоко в Америке прямоугольное. Небольшой кубик на одного. Хочешь тройную порцию? Кубики в три этажа. На семью берут целый бумажный бидон. Постоянно опаздывая к ужину, мы запасались молоком за годы. Молоко в багажнике не скисало даже при самой большой жаре. Мы рассказали об индустрии еды. Ну, а что-нибудь не с конвейера пробовать приходилось? Да. В нескольких семьях мы были гостями. Ели картошку в мундире, искусно запеченной в сольге. Ели рыбу, обложенную дольками апельсина. Окунали в сметану спаржу и морковные палочки. Ели стейки, мясо, которое жарят над углями. Разнообразная еда в ресторанах. Итальянских, немецких, мексиканских, русских, французских, китайских. Тут можно спрашивать все, вплоть до хлеба, сегодня самолетом, доставленного из Парижа. Но это еда непростого народа. Она так дорога, что, скажем правду, с нашими суточными мы даже в порядке журналистского любопытства не рискнули к ней приближаться. Зато мы ели с кленовым соком блины, пробовали вирджинскую ветчину, упакованную в холстину, пили круто заваренный чай со льдом и, совсем уж экзотика, змеи. В нескольких городах Оклахомы гремучие змеи считаются лакомством. Увы, к такому блюду мы опоздали охоту на змей, начало апреля, а в Оклахоме мы были в июне».